Глава 38. Каур. Не было такого, господин. Да откуда ж взяться такой высокопоставленной персоне в моем скромном заведении? Шел в отказ хозяин таверны, но дрожащий голос и обеспокоенный взгляд с спотрахам не выдавал его ложь. В прежние времена, прибегнув к одной действенной пытке, я бы на раз расколол лжеца. Но В Империи увы такие методы считались незаконными. Я знаю, Кентон Арголейс часто у вас бывает, при этом развлекается с местными дамами. Подпишите этот документ. Император должен знать, что будущий зять изменяет его дочери. Со злостью тыкнул пальцем в бумагу, чувствуя, что нахожусь на грани от того, чтобы нарушить закон. Что вы? Я не могу подписать. Господин Кентон не посещал таверну. Твердил он, чем завел меня до предела. Сколько он тебе заплатил? Я дам больше. Решил пойти на подкуп. Ради такого разоблачения я готов был и дом продать. Мне никто не платил. Не было этого. Пожалуйста, я все сказал. Опустил он взгляд и начал нервно вытирать тряпкой стойку, за которой стоял. Это ваш долг сообщить императору о поведении Аргалиса. Что будете делать, когда некая мисс Шалия подтвердит то, что имела интимную близость с женихом наследницей Даркаем в то время, когда Лерая находилась в нижнем мире. Эту юркую дамочку мне так и не удалось отыскать, будто в воду канула гадина. Надо было в тот же момент, когда услышал ее слова, брать на месте. Видимо, спряталась, заподозрив неладное. Не понимаю, о ком вы говорите. Извините, мне надо работать. Повернулся спиной и принялся расставлять бутылки по полкам. До чего же дорого обходится мирное небо над головой. Связанный по рукам и ногам законами Санабула, я даже по наглой морде этого лжеца съездить не мог. Пришлось уйти из таверны ни с чем. А время шло, и день свадьбы нещадно приближался, а точнее, она состоится уже послезавтра. Я возвращался домой в полном отчаянии, уставший и злой. Прихватил в местной лавке бутылку эля и расположился в гостиной, чтобы пропустить стакан другой и подумать, как быть дальше. Можно, конечно, пойти рассказать Лирае все, что услышал, но ничем не подкрепленные слова очень просто опровергнуть. Кентон никогда не признается в измене. Я буду выглядеть глупо. Мне нужны свидетели, но никто из тех, кто в этом замешан, не согласится рассказать правду. Это я уже точно уяснил. Сестра выглядела довольной и даже счастливой, гораздо более весёлой, чем обычно. Окинул ее изучающим взглядом и почесал затылок. И мне плесни. Подбежала к Яра, улыбаясь во весь рот. Рано тебе еще!» – Перевернул ее кружку вверх дном и поставил на стол. Зануда, скривила она рожицу и плюхнулась в соседнее кресло. Хлерая заходила в гости. Как гром среди ясного неба обрушились такие простые, но волнительные слова. На мгновение я забыл, как дышать, а потом кровь резко прилила к лицу, потому что сердце едва не выпрыгнуло из груди, когда представил встречу с принцессой. Я ей свадебный венок подарила. Она о тебе спрашивала, скучает, мечтательно улыбнулась сестра. Жаль, что тебя не было. Жаль. Тяжело вздохнул и погрузился в собственные мысли. Пропуская мимо ушей те радукяры насчет нарядов на свадьбу, это волновало меньше всего. Наверное, Эль ударил в голову, когда и решил сегодня же встретиться с Лирой и рассказать ей правду. Даже если не поверит, моя совесть будет чиста. Я буду знать, что сделал все, чтобы уберечь ее от брака с предателем. Позже все обсудим. Мне надо идти, бросил сестре и накинул плащ. Вышел на террасу, посмотрел на дворец, оседлал коня понесся ко дворцу на всех парах, но уже у ворот столкнулся с трудностями. Оказалось, что по распоряжению Аргалиса до дня свадьбы все встречи с его невестой запрещены. И я понял, почему он отдал такой приказ. Скорее всего, хозяин таверны уже доложил Кентону о моем допросе. У меня важное донесение для принцессы Лирай Кунгдаркаем. Снова попытался прорваться через стражу. Если у вас важное донесение, И сложите его на бумаге. Все личные встречи запрещены, отрепортировал один из истуканов. Я знал, что подобная бумага никогда не дойдет до Лиры, поэтому не стоило даже пытаться. Передайте, что пришёл к Аурнальдики я подожду ее решение». Попытался уговорить стражника пойти мне навстречу. Все личные встречи с принцессой до свадьбы запрещены. Опять 25. Что здесь случилось? Стража расступилась перед сыном советника, который вышел ко мне лично. Просит аудиенции с принцессой, вкратце изложил стражник. Я сказал, что есть особое распоряжение, но почему ты еще здесь. Недовольно бросил Аргалис с надменным видом. Гвардейцы обязаны выполнять приказы беспрекословно. Твои приказы выполнять не собираюсь, ответил грубо Стискивая кулаки от злости, так и подмывала принять облик волка и откусить голову этому скоту. Слушай, если Лирая простила тебя за похищение, то я нет. Если не хочешь неприятностей, не приходи никогда во дворец и не смей встречаться с моей невестой. Иначе можно нечаянно отравиться испорченным элем, например, ухмыльнулся гад. Всего хорошего, Каорналь. Развернулся и пошел к воротам. Стража тут же встала передо мной стеной, и выбора у меня не осталось. Значит, увижу Лиру только на свадьбе. Что ж, я не пропущу это событие.